«Как ты здесь оказалась? И как долго там стояла?» После расставания с богами они выдвинулись к башенным воротам. Рейси до сих пор выглядел ошарашенным и не верил, что видит родную сестру. «Я пришла, когда Йосихико говорил богу, что тот потерял голос не из-за упадка сил, а по другой причине», – тихо ответила Ханока. Йосихико и Ганы держались позади на расстоянии, чтобы не мешать брату и сестре. Через башенные ворота прошёл экскурсовод с ложком, ведя за собой группу туристов. «Есихико посоветовал, чтобы я всерьёз поговорила с тобой. И когда я услышала эти слова, то больше не могла сидеть на месте. Я села на Синкансен, а затем... Могла, конечно, подождать в Токио, но... Ты приехала одна?» Когда я пришла на станцию Киото, то встретила там знакомых, они мне помогли. Ханука замелась, словно не хотела признаваться, но быстро раскололась. Потратила все деньги, которые мне подарили на Новый год». За прошедшие годы Ханока изменилась гораздо сильнее, чем представлял себе Рейси. Она стала высокой красавице на длинных ногах и со взрослым лицом, но, что самое поразительное, на этом лице читались эмоции. «Знаешь, я хотела спросить тебя, брат». Ханока посмотрела на Рейси, слегка напрягаясь. Рейси увидел её глаза и невольно сглотнул. Неужели они всегда были настолько пронзительными? Ханока сжала кулачки и глубоко вдохнула. «Ты ненавидишь меня?» Эти три слова больно ужалили Рейси в сердце. «Поэтому ты сбежала из дома». Ханока выглядела так, словно из последних сил пыталась не плакать. Ничего удивительного, этот вопрос был не из простых, и девушке наверняка не хотелось его сдавать. Но Рейси заставила её. Он вёл себя так, что любимой сестре пришлось произнести эти ужасные слова. «Нет, Ханока, я...» Он хотел окутать её заботой и больше ничего. «Я...» «Хотел, чтобы ты улыбалась». Он решил, что если Ханока грустит, пока он рядом, то им лучше жить вдали друг от друга. Но точно ли этот поступок можно назвать заботой? Что если он просто сбежал от сестры, потому что не выдержал тяготь жизни рядом с ней? «Но я ничем не мог тебе помочь, поэтому...» Он ведь и сам не знал, как обращаться с сестрой, обладающей необычными глазами. «Неправда». Ясный голос Ханоки пронзил тоскливые мысли Рейси. «Я помню, что когда в детстве плакала, ты всегда обнимал меня. Рейси всегда считала себя бесполезным, ведь он не был способен на что-либо, кроме пустых объятий. Твои тёплые руки всегда успокаивали меня. Так оказалось, от него и не требовалось ничего другого. Ханока!» Рейси моргнул, борясь со слезами. Он не мог позволить, чтобы сестра увидела его плачущим. «Прости!» Но маска невозмутимого старшего брата треснула и разбилась. Стоило ханоки улыбнуться в ответ. У меня было смутное предчувствие, что ханока приедет. Всё-таки сегодня воскресенье. Поэтому я постоянно проверял смартфон, но она так и не вышла на связь. Если честно, я потерял надежду увидеть её. Выйдя из храма через башенные ворота, Йосихико увидел на парковке красный кабриолет. Откуда ж я знал, что её подбросят знакомые, да ещё и такие? На задних сиденьях разлёгся бог... За рлем сидела его жена и улыбалась Лакео. «Мой муж вдруг куда-то исчез, и я никак не могла его найти. Отыскала вместе с Ханукой на станции и решила, почему бы и нет?» Одетая в приталенный белый костюм Сусарябима подняла солнечные очки на лоб и закинула ногу на ногу. «Знаешь, это очень весело. Мы как раз сидели в один ряд с Ханукой посередине, только со стороной не повезло. Фудзи не было видно». «Вы что, на Синкан-сен приехали? А как же божественная сила?» «А она только на случай делал государственной важности. Сюда мы тоже доехали на машине, которую взяли в прокат». Сусаребима гордо показала пальцы на кабриолет, и Сихико решил не спрашивать, есть ли у неё права. «Навигатор говорил, что ехать полтора часа, а она домчала за сорок. Ханока молодец! За всю поездку даже не вскрикнула!» Бледный окуненусиноками с трудом поднялся и сразу зажал себе рот. Так Исихико сделал открытие, оказывается, богов тоже может укачивать. «Так ты что, волновался за Ханоку?» — спросил Исихика, опираясь на дверь машины. Акунинуся нуками смущенно отвёл взгляд. «Но это ведь я предложил её привлечь. Да продолжок за тобой нагусу я помню. Тем более, Киото был по пути в Идзума. И вообще, я на стороне всех красоток этого мира!» — проворчал Акунинуся нуками себе под нос и посмотрел на Исихика. «Всё, теперь мы квиты. И вообще, я мог ничего этого не делать!» Закончив прочитать окуненосину Каме, вновь улёгся на сиденье. «Довести окуненосину Каме почти до обморока?» «Да, узнаю дочь Сусуноона Микота». Восхитился Кагану совсем не тем, чем следовало бы. Йосихико не хотел даже думать, как Сусури вела машину. Ему казалось, это зрелище было ближе всего к Гран-при Монако. «Что скажешь, Йосихико?» Сусури Бима хладнокровно убрала локон роскошных волос за ухо. «Сможет ли Ханока помириться с братом?» Скорее всего, Ханоко уже успела им всё рассказать. «Да им и мириться-то не надо». Йосихико ухмыльнулся. «У них просто небольшие тёрки из-за недопонимания. Разберутся, и снова станут обычными братом и сестрой». Йосихико вдруг обнаружил в себе толику волнения. Рейси точно не смог бы стать обычным братом из-за бездонной любви к сестре. До сих пор он не давал воли своим чувствам, потому что старательно отыгрывал злодея, но теперь ему больше не придётся притворяться». Возможно, он даже всерьёз возьмётся за то, чтобы избавить Ханоку от компании назойливого бездельника. «Эх, что-то у меня плохое предчувствие. Может, он теперь меня окончательно во враги запишет?» Пробормотал Йосихико и вздрогнул. Рейси постоянно угрожал ему и требовал не приближаться к Ханоке. Йосихико ещё даже не приступал к решению этого конфликта. Он увидел, как Ханока и Рейси идут к ним от башенных ворот. Теперь Йосихико смог по-настоящему оценить, насколько брат с сестрой похожи друг на друга. Ханука заметила его и помахала рукой, рысь и уставилась на лакея хмурым взглядом. «Чувствую, дорога будет ухабистой!» Насмешливо заметила Сусыри Бимы, откидываясь на спинку сиденья. Ярко светило осеннее солнце. Ликбез, заметки о богах, часть вторая. Разве окунинусин у камень должен весь октябрь быть в Удзума? Октябрь в старом японском календаре ещё называют «Каннадзуки» — «Месяц без богов». В это время боги со всей Японии слетаются в Идзума и ищут себе супругов. В Идзума октябрь, наоборот, называют Камия Ридзуки – Месяц Богов. В это время в Великом Храме Идзума и прочих местах проводятся торжественные ритуалы, но опять же, всё это считается по старому календарю, а по-новому Каннадзуки выпадает на ноябрь. Поэтому никто не мешает Акунинусину Ками гулять там, где ему хочется. С другой стороны, не все согласны с легендой Каннадзуки, некоторые люди называют её безосновательным поверьем. К тому же, зная окуненусь ногами, он бы при большом желании наверняка сбежал даже с божественного слёта.